Семейная процессия двинулась по садовой дорожке к Вязовой улице. С Вязовой мы повернули на порлок, где стоит наша церковь. Наша старинная церковь с белой колокольней целиком спертая у Кристофера Рена. Мы влились в полноводную реку, и теперь каждая женщина наслаждалась возможностью разглядывать шляпки других женщин. «Я придумал модель». «Пасхальной шляпки», — сказал я. «Простенький, открывающий лоб, золотой терновый венец с настоящими рубиновыми капельками спереди». «Итен», — строго сказала Мэри, — «а вдруг тебя услышат?» «Да, пожалуй, этот фасон не будет иметь успеха». «Ты просто ужасен», — сказала Мэри, и я сам был себе не лучшего мнения. «Ужасен? Это еще мягко сказано». И все же у меня мелькнула мысль, А если сделать мистеру Бейкеру комплимент по поводу его стрижки, как он к этому отнесется? Наш семейный ручеек присоединился к другим ручьям и обменивался со всеми чинными приветствиями, а потом все эти ручьи в едином потоке стали вливаться в епископальную церковь святого Фомы. Когда придет пора посвятить моего сына в тайной жизни, которые ему, несомненно, известны, Не забыть бы проинформировать его о том, что такое женская прическа. Вооружившись добрым словечком о ней, он достигнет всего, чего только не пожелает его блудливое маленькое сердечко. Впрочем, не мешает и предостеречь. Их можно толкать, колотить, валять, тормошить, все что угодно, только не портить им прическу. Усвоив этот урок, он будет кум-королю. «Бейкеры поднимались по ступенькам как раз перед нами, и мы обменялись учтивыми приветствиями. Ждем вас к чаю». «Да, непременно. Счастливых праздников». «Неужели это Аллен? Какой он большой стал! И Мэри Эллен тоже. Так вытянулись, что их просто не узнаешь». «В церкви, куда ты ходил ребенком, всегда есть что-то дорогое твоему сердцу. Я знаю все сокровенные уголки». Мне знакомы все сокровенные запахи церкви святого Фомы. В этой купеле я был окрещен. У этой ограды подошел к первому причастию. А сколько лет Хоули занимают свою скамью, одному Богу известно. И это не просто риторическая фигура. Меня, видимо, как следует пропитали благочестием, потому что я помню каждое свое нечестивое деяние, а их было много». И, вероятно, я смог бы показать все те места, где выцарапаны гвоздем мои инициалы. Когда мы с Дэнни Тейлором прокалывали булавками буквы в молитвеннике, из которых слагалось одно самое, что ни на есть непристойное слово, мистер Уиллер поймал нас за этим занятием, и нам воздали по заслугам, но ему пришлось просмотреть все молитвенники и все сборники гимнов, чтобы убедиться, что ничего такого больше нигде нет». Вот на этом сиденье возле аналоя однажды произошло нечто ужасное. Тот год я был служкой, ходил с крестом за священником и пел сочным дискантом. Как-то раз богослужение в нашей церкви совершал епископ, добродушный старичок с голой, точно вареная луковица, головой, но в моих глазах озаренный ореолом святости. И вот когда пение смолкло, я водрузил крест на место и, одурманенный экстазом, забыл защелкнуть медную перемычку, которая закрепляла его в гнезде. После второго поучения, к ужасу моему, тяжелый медный крест покачнулся и хряснул по благостной лысой голове. Епископ повалился на наземь, как прирезанная корова, а мне пришлось уступить свою должность мальчишке по фамилии Хил, а по прозвищу Вонючка, который пел несравненно хуже. Он теперь антрополог, работает где-то в западных штатах. Этот случай убедил меня, что одних намерений, благих или дурных, недостаточно. Все зависит от везения или невезения, от судьбы или как там это называется. Мы прослушали всю службу, и в конце ее нам возвестили, что Христос на самом деле воскрес из мертвых. Всякий раз мурашки бегут у меня по спине от этих слов». Я с открытой душой подошел к причастию. Аллен и Мэри Эллен у нас еще не конфирмовались, и под конец они начали вертеться во все стороны, так что пришлось смирить их железным взглядом, чтобы прекратить ерзанье. Когда в глазах у Мэри появляется суровость, она способна пробить даже броню юношеского зазнайства».